Глава 21. Почти всё оставшуюся до дома дорогу Ульяна отвечала односложно. Этот момент Влада и огорчил, и порадовал. Огорчил потому, что девушка замкнулась, лишив его удовольствия наблюдать за собой, а порадовал тем, что девушка не готова с первым встречным обсуждать всё подряд. И неважно, кто является объектом обсуждения. Вот хотя бы и ненавистная Шефиня. в его бывшем когда-то окружении девушки любили обсудить начальство, особенно ненавистное начальство. Впрочем, это было в его прошлой жизни, в той, когда он работал барменом. Иришка, Маруся и даже Олеся, вот они точно не любительницы кого-то обсуждать, они все нормальные. Но ну, так они уже замужние дамы, и Ульяна, кстати, отлично бы вписалась в их компанию. Он представил, как девушки примут ее в свою компанию, как будут обсуждать детей. Уж у Иришки точно это легко получится. Никита и дочь Ульяны дружат. Крестник даже ему весь полет рассказывал о том, как они с Дашей читали в детском саду книгу. Мелькнувшая мысль заставила его замереть, а ведь Юлию он в компании жен своих друзей никогда не мог представить. Почему и не знакомил их так долго? У Юли с ними просто не было точек соприкосновения, а вот у Ульяны такие точки совершенно точно есть. Да, Вячеслав Игорь и Игорь сами стали его друзьями. Парни были старше и с очень непростыми судьбами. Они даже иногда над ним подшучивали, что мол тем, кто родился с золотой ложкой во рту, их не понять, намекали на то, что они все деддомовские, а он родился в богатой семье. Но с ними он мог быть самим собой, не опасаясь, что его осудят. И женщина они с парнями, конечно же, обсуждали. Они ведь нормальные мужики. В основном парни вспоминали прошлые свои победы, а чаще проколы и весело ржали над этим. А вот своих жён они не обсуждали. Это было табу. Хоть сам Влад и работал с Марусей и Иришкой, Олесю он не знал с этой стороны. Но и она заслуживала уважения. «Ульяна, а вы знакомы с Ириной?» «Мама и Никиты?» Удивленно вскидывает брови. «Да». «Странный вопрос, Влад. Да, знакомы. Наши дети ходят в один детский сад и дружат», ответила она все тем же отстраненным тоном, явно давая ему понять, что и ее она обсуждать не намерена. И тут, словно вспомнив, ожив моментальными эмоциями «Ой, а Ирина родила или еще нет?» Глаза девушки заблестели. родила, Влад засмеялся, на 2 недели раньше, как раз угадив на день рождения своему мужу Александру. Надеюсь, что всё хорошо, как она себя чувствует? В голосе неподдельное участие в судьбе знакомой ей женщины. Всё отлично, их уже выписали. Я потому и забрал Никиту, чтобы молодые родители освоились со своим двойным счастьем, он рассмеялся. Двойняшки? Да, мальчишки, Влад улыбался. Ульяне понравилось то, как он это говорит. Этот странный мужчина явно любит детей. Они были готовы, они знали? Да, они знали, что будет двойня, так что готовились к этому. Для них эти дети первые, которые родные. Влад сказал это намеренно, желая увидеть, как Ульяна отреагирует. Хотя мог бы уже и не делать этого. Он уже понял, Ульяна не из тех, кто будет обсуждать кого-то за их спиной. А тут ещё и тема такая щекотливая. Ох, каким же гневом сверкнули ее глаза, когда она глянула на него. Удивительные, кстати, глаза у девушки. Все ее эмоции отражаются в них, заставляя менять их цвет. Дай бог каждому ребенку таких родных родителей. Слово «родных» она выделила. Некоторые и родного ребенка не хотят знать. «Например, отец вашей дочери?» Тут же задал он интересующий его вопрос. «Оброшу». Нет, тут другое, улыбнулась одними губами, но продолжать не стала. Серьёзно? Официальная версия для дочери, что её папа лётчик-испытатель и погиб ещё до её рождения? Что? Нет, конечно, усмехнулась. Я придерживаюсь того мнения, что детям врать нехорошо. Всё равно потом узнают правду. Только кто и как им её расскажет, как преподнесёт, это уже другой вопрос. Так что нет. Дошулька знает, что он жив, здоров и даже довольно упитан. Просто так бывает, когда взрослые не могут быть вместе. А почему, кстати, не могут? Потому что и не планировали, улыбнулась чуть грустно. А как планировали? Просто хорошо провести время. Он вообще знает, что у него растёт дочь. Только не говорите мне, что он приезжал в отпуск, и вас с ним закружила неземная страсть. Он уехал, а вы остались. Не скажу, кивнула она. и знает и не приезжий. Мы учились с ним в одном классе. Он из богатой по местным меркам семьи, а меня воспитывала одна бабушка. Мы оба планировали уезжать отсюда. Город один, но не вместе. Для нас обоих это был первый опыт. Серьёзно? Мальчик-мажор и первый опыт? Влад рассмеялся недоверчиво. Ха. Знали бы вы его мать. Да она всех девушек от него чуть ли не метлой гоняла, а тут вдруг просмотрела. Ну или дала негласное добро, решив, что пора мальчику и в постели уже чему-то научиться. Прежде чем шагать в большую жизнь, Влад произнёс это зло. Научился. Ульяна, удивлённая его злостью, дёрнула удивлённо бровью, но ответила: "Научился. Оба научились. Но знаете, я не жалею. Дошолька да, у меня замечательная. Ни один мужчина не стоит любви ребёнка, ни один. Даже богатый Влад скептически улыбнулся. "Нет", качнула головой очень богатая, но не желающая принимать вашего ребёнка, зачем-то продолжал он настаивать. "Зачем мне его богатство, если я не буду видеть, как растёт моя дочь?" ответила вопросом. "Будете ей посылать приличные деньги, она получит всё самое лучшее благодаря его деньгам. Мать-одиночка вряд ли сможет дать столько, сколько, скажем, хозяин сети аптек. Влад кивнул на аптеку, напротив которой они остановились на светофоре. Ульяна взглянула на аптеку, потом перевела свой холодный как лёд взгляд на Влада и отчеканила: "Никакие деньги не могут заменить счастье видеть, как растёт твой ребёнок. Мне очень жаль вас, Влад, если вы так искренне считаете. Очень". "Все так говорят, пока не понимают, о каких деньгах идёт речь", усмехнулся, продолжая настаивать. У него у самого такого опыта не было. Да он никогда бы и не поставил такого условия для женщины. Говорил он это, имея в виду биологическую мать Никиты. Поймав взгляд Ульяны, поспешил объяснить. «Нет, я сейчас не о себе». Почему-то ему было важно, чтобы эта девушка не думала о нем совсем уж плохо. Хотя после всего того, что он ей тут устроил со своими провокациями, она уже и так, наверное, была не самого хорошего о нем мнения. Договорить он не успел. Ульяна, свернув на узкую улочку, произнесла: "Ну вот, мы и приехали". Никита едва они остановились перед воротами дома, ожидая, когда они откроются, проснулся. "Приехали, да?" "Да, ребёнок, просыпайся". Ульяна повернулась к мальчику. "Ох, как же сейчас Дашулька тебе обрадуется". Никита, услышав это, начал улыбаться в ответ. Машина въехала во двор, чистый, аккуратный, притеньённый разросшимся диким виноградом. На крыльце дома их встречала Карина, державшая сейчас за руку рыженькую девочку с необычными глазами разного цвета. Даша, Никита выскочил из машины первым, ловко отстегнув ремень. Ура, мой Никита приехал, девчóчка подпрыгнула и хлопнула в ладоши. Карина Васильевна едва Ульяна закрыла ворота с пульта, отпустила руку девчушки. Вот, привезла. Ульяна обошла машину и открыла багажник. Владик. Карина. Они шагнули навстречу друг другу одновременно и обнялись. Ульяна замерла у машины, не желая им мешать. Столько любви было в голосе каждого из них и столько грусти. Этот странный мужчина, который раздражал её всю поездку, сейчас нежно обнимал немолодую женщину, уткнувшуюся ему в грудь, гладил её по голове и выглядел вполне нормальным. Карину Ульяна тоже не видела никогда такой. Женщина сейчас просто стояла, прижавшись к его груди и молчала. Влад тоже молчал, только гладил её по голове, а потом Ульяна увидела, что и Карина, и Влад плачут. Молча, без причитаний и всхлипов, слёзы просто катились по их щекам. Ульяна обошла их и завела детей в дом, давая возможность двум очень близким людям прийти в себя и успокоиться. Влад и Карина вошли в дом в тот момент, когда дети уже сидели за столом и уплетали кашу. Ульяна варила кофе в турке по рецепту Карины, и по кухне плыл аромат кардамона и корицы, добавленных в него. Влад вошел на кухню, втянул аромат и блаженно улыбнулся. «Боже, как давно я не пил кофе по рецепту тети Карины!» Вот же за сранец. Так, дети, не слушаем старую тётю Карину. Вам так говорить нельзя, а меня так называть наоборот можно. Карина вошла следом и уже улыбалась, как и Влад. А на меня каши ещё осталось, а кофе, ну хотя бы глоточек есть надежда получить. Влад подошёл к плите и, заглянув через плечо Ульяны, вдохнул аромат кофе полной грудью и потянулся к кастрюльке с кашей. Казалось, после встречи с Кариной он стал нормальным. И каша осталась и кофе я на всех варю. Надеюсь, что получится не хуже, чем у Карины Васильевны. Ульяна, я уже по запаху могу совершенно точно сказать вам, что не хуже. У такой замечательной девушки не может получиться отвратительный кофе. Ах, ну и лис, рассмеялась Карина счастливым смехом. Мыть руки, а потом за стол. Слушаюсь, мой генерал. Не льсти, только лишь полковник, усмехнулась Карина ему вслед. Только лишь полковник, Ульяна замерла, услышав это. Карина, увидев её вытянувшееся лицо, пояснила: "Присвоили почти перед самым моим выходом на пенсию".